Я вам уже сказал и снова повторяю, дело идет о вашей судьбе. Действительно, монсеньор, мне совершенно необходимо позаботиться о своей судьбе. Вы, ваше преосвященство, так давно не вспоминали обо мне? Довольная недели, чтобы наверстать потерянное. Итак, вы сами здесь. Ну, а где ваши друзья? Не знаю, монсеньор. Как не знаете?»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 В мои намерения не входит, сказал Мазарине, чтобы вы появлялись с большой пышностью. Мои планы нуждаются в тайне и пострадают от слишком большого числа окружающих вас людей. И все же, монсеньор, я не могу путешествовать на свое жалование, так как мне задолжали за целых три месяца. А на свое сбережение я путешествовать не могу, потому что за двадцать два года службы я копил только долги,